Мужской грипп. Виктор Гюго отверженный. Мужской грипп гораздо страшнее обычного, и его ни в коем случае нельзя путать с простудой. Это трудно, поскольку симптомы идентичны. Учёные не в состоянии объяснить, почему этому недугу подвержены только мужчины, но факт остаётся фактом. Заболевание протекает тяжело. Печём не только для больного, но и для окружающих. Постельный режим обязателен. Больному, в действительности здесь более уместно слово жертва, следует выказывать всяческое участие: облажить мягкими подушками, поить горячим чаем, согревать постель грелкой. В комнате должен стоять телевизор с пультом. Приносите страдальцу подносы с едой, Регулярно передавайте сообщения от родных и друзей со словами поддержки и сочувствия, навещая, говорите с ним только о нём и о его страданиях. Не вздумайте затрагивать темы, касающиеся внешнего мира или сферы домашнего быта. Это растревожит несчастного, помешает ему сосредоточиться на своих муках, и он чего доброго начнёт выздоравливать. Наше лекарство Двухтомное издание знаменитого романа Виктора Гюго «О человеческих мытарствах». Не исключено, что больной будет отказываться от библиотерапии, но вы должны преодолеть его сопротивление. Уверяем вас, что уже очень скоро он будет с увлечением читать о горестях Жана Вальжана и Фонтины, Козетты и месье Мариуса, Эпонины и инспектора полиции Жавера, узнавая в них... свои собственные и черпая в этом утешение. Поскольку роман очень длинный, в первом томе больше 700 страниц, во втором больше 500, да ещё и шрифт мелкий, чтение отверженных на первый взгляд может показаться сущим наказанием. На самом деле, оно поможет больному столько переносить вынужденное бездействие, которое, как известно из опыта, обычно затягивается на неделю. Ухаживающий за больным А это круглосуточная работа. Обнаружит, что тот стал менее требователен и даёт ему передышку. Сила воздействия романа такова, что временами пациенты вовсе забывают о своей болезни, к нему возвращаются хорошее настроение, бодрость духа и интерес к другим людям, что сродни чуду. Сюжет отверженных захватывает с первой страницы до да так, что с ним не сравнится никакая мыльная опера. Известны случаи, когда сиделка похищала у больного книгу и садилась читать сама, оставляя беззащитную жертву один на один с телевизором. Если больной не успел дочитать роман до выздоровления, ничего страшного. Иммунитета против мужского гриппа не существует, и его рецидивы повторяются с завидной регулярностью. Дозы нашего снадобья вам должно хватить на несколько раз. Также смотрите книги, Ипохондрия, простуда.